Глава тринадцатая. Утром меня разбудил Альберт. Он ухмылялся в видеостолбе. «Проснитесь!» — кричал он. «Как здоровье после вчерашнего!» «Мы с Мэри добрались великолепно! Она передает вам привет!» «Да проснетесь ли вы, наконец?» «Что случилось?» — спросил я, вскакивая. «Почему такая спешка?» «Разве вы забыли, что сегодня пробуют связь с Сорой? Я вызываю вас уже со станции. Кого из ваших друзей приглашать?» «Жанну, жену Андрея и Мэри. Впрочем, я уже пригласил их». Я быстро оделся и поспешил на станцию. Там уже все было подготовлено к открытию связи. Гостей было немного, среди них Жанна. Я провел ее в зал и сел рядом. Она попросила показать ей места, где мы сражались с разрушителями. Я пообещал сделать все, что возможно. Потом появилась Мэри. Она с улыбкой пожала мне руку. «Что вы сделали с Ромеро, Элли? Вы знаете, что он сразу после праздника улетел на Ору? Вас это огорчает, Мэри?» «Разве похоже, что я огорчена?» «Вы, кажется, заподозрили, что я увлечена вашим другом». «Очень рад, если не увлечены». «Положительно у нее было неплохое настроение. Я первый раз видел ее такой веселой». «Элли, вы разговариваете так, словно сами влюбились в меня. Не забывайте, что у нас нет взаимного соответствия. Ничего хорошего для вас из этого не получится. Как и для вас», — сказал я и показал ей место рядом с Жанной. Пуск установки поручили Альберту. Он сидел в кабине, устроенной тут же в зале. Перед нами зияло нечто вроде темного ящика. Своеобразная театральная сцена, приемная стереобъем станции. Возмущение плотности пространства, преобразованные дешифраторами в человеческую речь, линии и краски, должны были вечно изобразиться в стереообъеме. «Луч в пространстве», — сказал Альберт в 12 часов. Внешне все совершалось без эффектов, земля не затряслась и не загудела, атмосферу не полоснуло пламя, даже кресла не дрогнули. Но каждый из нас знал, что в мировое пространство рванулся поток энергии еще неслыханной мощи и концентрации. Прими этот поток иную, более вещественную форму, и попади в него любая планета, даже вспышки не будет, она просто исчезнет, словно и не было ее никогда. Я гордился от одной мысли, что мы присутствуем при высвобождении такой силы. «В луче звездолет, доложил автомат. «Расстояние полпути до Оры!» «Это кормчий!» — сказал Альберт. Очертания старого корабля!» Стереобъём дымно сиял, в нём плыла одинокая тёмная точка. Это мог быть любой звездолёт, и старый, и новый. «Ора в луче!» — крикнул Альберт. Ора летела навстречу, быстро увеличиваясь в тумане стереоэкрана. «Пока это были наши собственные импульсы, отражённые от неё!» Потом заработала отосланная на ОРУ установка СВП-2. Мы увидели зал звездных приемов, много людей. Среди них Веру, Ольгу, Алана, Мартына Спыхальского. — Так что же, — сказал Спыхальский с подходящей случаю торжественностью, — Откроем первую быстродействующую галактическую передачу! Ора докладывает Земле, мы в луче! Я ответил за всех, находившихся на станции, а также за всех, кто в этот момент слушал и наблюдал нас на экранах стереовизоров. Земля горячо обнимает вас. Спыхальский доложил, что установка СВП-2 пущена в срок, налажена связь со звездолетами и близкими светилами. Все работает отлично. Звезда со звездою говорит напрямую. Запаздываний нет, объявил он. Альберт сказал мне. Введен еще один канал на Ору. Предоставляется вам лично на три минуты для срочной передачи, куда сфокусировать. Я удивлялся, зачем мне личная передача, да еще срочная. У меня нет секретов. Сфокусируйте в обычный видеостолб. И я увидел Фиолу. Она была в том же саду, превращавшем полдень в сумерки. Сначала она вспыхнула в полутьме столбом пламени, лишь потом я различил ее лицо. «Фиола!» — крикнул я в восторге. «Фиола!» «Здравствуй, Элли!» — пела и сияла она. «Я вижу тебя на далекой земле!» «Здравствуй, Элли! Я знаю, ты был болен!» Я несколько раз повторил «Фиола, Фиола!» Она отвечала «Здравствуй, Элли! Как ты себя чувствуешь?» «Великолепно, Фиола!» — воскликнул я. Мне и вправду казалось, что никогда я не чувствовал себя так хорошо. «А ты? Скажи, как ты, Фиола!» «Я тоже! Я хочу тебя видеть, Элли!» «И я тебя!» «Прилетай!» Тут нам сказали, что три минуты закончились. Когда Фиолу отключили, Мэри сказала холодно. «Подруга ваша бесспорно красочна, но внешность у нее довольно нечеловеческая. Будете на Веге, передайте вашей змее поклон от земных девушек». Я громко засмеялся. Мэри посмотрела на меня возмущенно. Она собиралась сказать что-то очень язвительное, но в это время в стереообъеме появилась Вера. «Мы заканчиваем подготовку экспедиции», — сказала Вера. «Сообщаем Большому Совету, что Галактический Флот ждет приказа выступить в Персей. И тебя мы тоже ждем, брат». «Уже скоро», — ответил я. «Уже скоро, Вера». «Перевожу луч на Геады», — сказал Альберт. Это было значительно дальше Оры. Диад Геад — 120 светолет. Перед нами одна за другой появлялись планетные системы. В межзвездном пространстве были локированы четыре наших звездолета. Альберт усилил излучение. В стереообъеме загорелись светила плеяд. «Это произошло здесь», — сказал я Жане. «Расстояние в пятьсот светолет!» — объявил Альберт. Плеяды были пусты. Ни один звездолет не мчался между светилами. Альберт перевел луч в центр звездной кучки на маю. Он высвечивал пространство, где произошло сражение человеческой эскадры со звездной флотилией врага. Пространство было темно и мрачно, в нем еще не рассеялась пыль недавней битвы. Одну за другой мы увидели все четыре планеты праздничной яркой Электры, и ближнюю, окутанную дымом, и дальнюю, закованную в вечный лед, и среднюю, Сигму, где мы потеряли Андре. Жанна тихо плакала. Я не утешал ее, я сам заволновался, когда увидел эту несчастную планету. Я снова услышал последний отчаянный крик Андре: «Элли! Элли!» «Теперь попробуем достать скопление в Персее», — сказал я Альберту. Наступил решающий момент испытания. Земля выбрасывала могучие локаторные лучи на пять тысяч светолет. Сейчас должно было стать ясно, оправдаются ли наши расчеты или мы потерпим поражение. Несколько минут прошли в молчаливом ожидании. Потом в стереообъеме зажглось великолепнейшее скопление нашего района галактики. Две звездные кучки, несколько тысяч ярчайших светил я видел знакомую картину. Ровно год я каждый день рассматривал ее в обсервационном зале несущегося в персей звездолета. И снова я не сумел отделаться от старого жутковатого ощущения, будто вижу столкновение звездных кулаков. Светила разлетались в стороны, как осколки. Скопление вспухало, звезды разбегались. Теперь мы были где-то неподалеку от угрожающей. В сверхсветовой области две флотилии звездолетов, бесстрастно доложил автомат. Идут параллельными курсами скорость не выше ста световых. Мы увидели точки, медленно плывущие в светящемся тумане стереообъема. В первой группе было пять, во второй семь кораблей. Куда шли разрушители? Нападать на блокированные планеты галактов? Это был обычный рейс в безраздельно контролируемом ими пространстве или свирепая попытка уничтожить внутренних звездных врагов перед тем, как подоспеем мы, враги внешние. Я улыбался, сидя в кресле. Превращение Земли в величайшее ухо, глаз и голос Вселенной удалось. Альберт дал свет. «Ты видела места, где исчез Андре, места, где он сейчас находится», сказал я Жанне. «Верь, Жанна, верь. Ждать уже недолго». Она вытирала покрасневшие глаза. Я повернулся к Мэри. Мэри не было. «Твоя знакомая ушла, когда показался Персей», — сказала Жанна. «Я хотела сказать тебе об этом, но ты так следил за крейсерами. Тебя огорчает ее уход, Элли?» «Скорее радует», — сказал я весело. И обратился к Альберту. Итак, пуск состоялся. В соответствии с решением Большого Совета я с этой минуты свободен. «Желаю успеха, Альберт!» Он крепко пожал мне руку.